Пакт Молотова-Риббентропа Теперь обратимся к пресловутому пакту Молотова-Риббентропа, отношение к которому не может быть понято без знания англосаксонской стратегии XX века в Европе. Одной из ее целей было не допустить усиления Германии и России. При этом стратегия исходила из тезиса, что определяющее влияние на континенте придает Германии или России только Восточная Европа. Все зигзаги мировой политики оцениваются с этой точки зрения. Для осуществления этой цели после Первой мировой войны Британия и президент США Вудро Вильсон поставили цель создать на основе принципа демократии и самоопределения между Германией и Россией ярус мелких несамостоятельных государств от Балтики до Черного моря так, чтобы они не входили ни в германскую, ни в российскую орбиту. Гитлеровские планы завоевания восточного жизненного пространства, казалось, полностью ломали англосаксонскую доктрину буфера между славянами и тефтонами. Однако известно, как Британия и США косвенным образом всемерно подталкивали Гитлера именно на восток. На деле в этом не было противоречий. Их создает лишь ложный тезис из учебников, что Британия, соглашаясь на аншлюс Австрии, И захват Чехословакии полагало умиротворить Гитлера, но, мол, просчиталось. Напротив, самое страшное для англосаксов случилось бы, если бы Германия удовлетворилась Мюнхеном и Аншлюсом Австрии. Это было соединение немецкого потенциала в одном государстве. Кошмар для Британии со времен Бисмарка. Однако гитлеровские акты были признаны демократическим сообществом, и потом их было бы трудно опротестовать. После такой ревизии Версальской системы тоже трудно было бы потом возражать, поскольку Чехословакия и послеверсальская Австрия не были завоеваниями 1914-1918 годов. До Первой мировой войны они были много веков территориями Германии и Австро-Венгрии и никогда никем как таковые не оспаривались. Необузданность амбиций Германии – В двух мировых войнах заставляло их расплачиваться потом утратой не только вновь завоеванного, но и прежнего достояния, которое ранее не оспаривалось. Британия рассчитывала вовсе не умиротворить Гитлера, но подтолкнуть его к дальнейшей экспансии, и в принципе англосаксонский расчет на необузданность амбиций и дурман нацистской идеологии был точным. Но Британии нужно было направить агрессию только на восток, что дало бы повод вмешаться и войти в Восточную Европу, для ее защиты и довершить геополитические проекты, то есть изъять Восточную Европу из-под контроля как Германии, так и СССР. Печать и политические круги в Англии открыто обсуждали следующий шаг Гитлера – претензии на Украину. В этом вопросе была активна Польша, предлагавшая Гитлеру свои услуги. Уже в январе 1939 года польский министр иностранных дел Бек заявил после переговоров с Берлином о полном единстве интересов в отношении Советского Союза. Затем советская разведка сообщила и о переговорах Римментропа, в ходе которых Польша выразила готовность присоединиться к антикоминтерновскому пакту, если Гитлер поддержит ее претензии на Украину и выход к Черному морю. Польша не была невинной жертвой. Ее судьба была драматично предопределена и ее расположением и не в последней степени ее извечной неприязнью к России. Об этом советские учебники всегда умалчивали, ибо пропагандировали вечную и нерушимую дружбу народов в социалистического лагеря, якобы навсегда освобожденную от груза имперского и капиталистического прошлого. Главные польские устремления были направлены, как многие века назад, к Литве и Украине. Рассекреченные документы показывают неблаговидный закулисный торг и судорожные попытки получить свою толику от гитлеровских захватов. «Польша сохраняет отрицательное отношение к многосторонним комбинациям, направленным против Германии», неизменно отвечал посол Гжибовский наркому Литвинову. Польша отказывалась участвовать в создании какого-либо фронта против Германии вместе с СССР. Как только Гитлер отнял у Чехословакии судеты, Польша немедленно заявила претензии на Тишинскую часть исторической Силезии, отошедшую по Версалю к Чехословакии после четырех веков в составе Габсбургской империи. Польские дипломаты с ревностью убеждали германскую сторону сделать ставку на Польшу, И тогда Польша будет согласна впоследствии выступить на стороне Германии в походе на советскую Украину. Однако англосаксонская стратегия не была успешной. Мюнхен и позиция демократических стран показали безрезультатность для СССР пребывания в фарватере англосаксонской стратегии. Хрестоматийная история бесконечных проектов коллективной безопасности показывает, Ни один проект не давал гарантии балтийским государствам, отделявшим от Гитлера западную границу СССР. Как только Литвинов, который считался англо лобби в советском истеблишменте, перестал быть наркомом иностранных дел, был заключен пресловутый пакт Молотова-Риббентропа. Агрессия против СССР была отложена до разгрома Западной Европы. Этот договор демонизирован западным мнением и историографией, которые вовсе не обличают западные страны за мюнхенский сговор и согласие на аншлюс Австрии, которые и были началом гитлеровских захватов и сломом территориального статус-кво. Но в советско-германском договоре вообще не было ничего отличного от типичных договоров всей истории международных отношений. Гитлеровская Германия была всемирно признанным государством, имевшим интенсивные дипломатические отношения прежде всего со всеми западными странами. Искренне государства заключали договоры с партнерами, чья внутренняя жизнь была противопоставлением. Христианские государства имели отношения с языческими, где приносились человеческие жертвы. Правительство Турции, где перед Первой мировой войной сажали на колу, А отрезанные головы христиан выставлялись на показ, в дипломатическом лексиконе именовалась «блистательная порта». Наконец, кроме кусочка буковины, СССР лишь возвратил те исторические территории, что были отхвачены у России в период хаоса революции и гражданской войны. Этот термин использует «Киссинджер», В объемном труде дипломатия, когда забывает, что через несколько страниц надо приняться за демонизацию нацистско-советского пакта. Нольте называет пакт Гитлера-Сталина европейской прелюдией ко Второй мировой войне. разбирает текст секретного протокола о разделе сфер влияния, Нольте обрушивается на пункт о Польше, в котором говорилось что вопрос о желательности для интересов обоих государств независимого польского государства и о том, каковыми могли бы быть границы этого государства, может быть выяснен лишь в ходе будущего политического развития ситуации. Готовность Сталина за отсрочку в войне против собственной страны Закрыть глаза на устремление Гитлера в отношении Польши, которая накануне предлагала Гитлеру свои услуги для завоевывания Украины, как и воспользоваться случаем для восстановления территории Российской империи, утраченной из-за революции, ничем не отличалось по прагматизму или, если угодно, цинизму от слов Саймона, открывшего Гитлеру, что Британия не будет беспокоиться об Австрии так же сильно, как если бы это была Бельгия. А сами прибалтийские государства, полуфашистские, отказавшиеся от парламентаризма, кстати, осуждаемые в то время всей остальной Европой, как свидетельствуют документы, они занимали однозначно прогерманскую позицию, стремились остаться вне коалиций, направленных против Германии. И, как сообщал американский посол в Литве, Относились крайне неодобрительно к предложению советского комиссара по иностранным делам, чтобы Великобритания гарантировала границы этих балтийских государств с Советским Союзом.